Но разве это что-то новое? Она все эти годы, нет уже десятилетия, знала, что Кирилл монстр, и тем не менее спала с ним. Убедила себя, что любит его. Была готова принять его предложение. Была готова? Да, была готова. Ребята из убойного отдела, оказав ей последнюю услугу, выложились по полной, и уже полтора часа спустя Проанализировав фотографию, собрав все нужные данные, сообщили ей, что Кирилл снял номер в гостинице Столичная под двором на её малой родине. Лера немедленно вылетела туда на чартерном рейсе. Когда она добралась до гостиницы, стояла жаркая июньская ночь, с реки веяло прохладой. Войдя в гостиницу, Лера требовательно произнесла: Я господину Белогорко из 783-го. Молоденькая администраторша хотела было позвонить Кириллу, но Лера опередила ее, протягивая сжатую между пальцами и свернутую в трубочку банкноту в сто евро. Это мой муж. Это исключительно семейное дело. Ну да, семейное. По дороге на такси из местного аэропорта Лера попросила завести её в гипермаркет и сделала там одну единственную покупку в хозяйственном отделе топорик для разделки птицы. Жаль, что пистолетов там не продавали. Администратор шел ловко, схватив деньги, покраснела и сказала: "Понимаю. Меня за такое могут уволить". Лера прибавила ещё одну точно такую же купюру и спросила: "Он ведь не один с с девушкой?" Администраторша подтвердила: "Ну да, с такой эффектной, очень красивой, они явно пара", и ойкнула. Лера, поправив дизайнерскую сумочку, в которой лежал топорик для разделки птицы, потребовала: "Ключ". Но я не могу. Ключ, девица беспрекословно выдала ей электронную карточку, служившую ключом, проведя её через компьютер, и стало что-то ли питать о том, что если Лера устроит скандал, то взяв карточку ключ, Лера резво побежала по лестнице вверх. Никаких лифтов, нет. Она не намеревалась устраивать скандала. Она собиралась убить Кирилла. Вот и номер с заветными цифрами. Лера, прислушавшись, вдруг поняла: там в номере кто-то занимается отвязным сексом, так же, каким она занималась с Кириллом. Прекрасно зная, что он монстр, и тем не менее решив, что может переделать его в белого пушистого зайчика, не вышло. Безшумно отомкнув дверь, Лера вступила в тёмный коридор. Стонов больше не доносилось, значит, всё прекратилось. Нет, всё только начинается. Нащупав топорик в сумочке, Лера подошла к распахнутой двери, что вёл в комнату Кирилл, куря, лежал на кровати и возился со своим мобильным, а из ванной доносился шум воды. Секс закончился, и и Феденька ушла принимать душ. Вынув в топор, Лера примерилась, как лучше всего подобраться к Кириллу, чтобы он не успел оказать сопротивление. Он сам помог ей, поднявшись и в чём мать родила, подойдя к своей болявшийся на полу одежде выудив портмоне он достал из него несколько купюр кирилл стоял к двери спиной она видела его начинающий сидеть затылок всего одно движение сейчас или никогда лера занесла руку с топориком сделала шаг вперёд было классно раздался томный женский голос Из двери ванной появилась нагая девица, в самом деле красивая, безусловно эффектная, но отнюдь не феденька. Вот, держи, это твой гонорар. Я его удвоил, так как ты старалась на славу, произнёс Кирилл, протягивая ей купюры. И девица, жадно схватив их, вдруг уставилась на Леру с топориком, в нерешительности застывшую в коридоре. и дико завопила. Ну вот, собственно, и всё. Мамочка, произнесла Феденька, целуя в лоб возлежавшую на кровати в отдельной палате, единственной частной клинике в её родном городе Леру. Туда Леру доставили, когда после воплей, заметившей её девицы, у Леры, видимо, от перенапряжения случился резкий перепад давления, и она потеряла сознание. Лера вздохнула, она едва не убила Кирила, а ведь он, желая заставить ее сходить с ума, в самом деле увез Феденьку из Москвы, отослал двусмысленное фото с презервативом. Не намереваюсь, однако, заняться инцестом, а исключительно в качестве изощренной мести циничного монстра. Феденько он еще вечером, снабдив своей кредиткой, отправил оттуда ближайшим рейсом в Питер, а сам задержался в городе. сняв номер в гостинице и прицепив элитную проститутку, с которой и занялся отвязным сексом, чему Лера и стала свидетельницей. Он же и замял всё дело, засыпав деньгами её алчную жадицу любви и прибежавших на её вопли соседей по коридору и работников гостиницы. Он же отвез потерявшую сознание Леру в частную клинику. Кирилл хочет поговорить с тобой. сказала Феденька, гладя Леру по руке. Та ледяным тоном заявила: "Зато я не хочу". Дочка вздохнула. "Он хочет сказать тебе что-то важное. Ну да, то, что ему безумно жаль, что он сбил её маму 25 лет назад, скрылся с места ДТП, не подумав оказать ей помощь. А затем из ничто жил вместе со своим отцом, остаток её семьи. А под конец ещё на Леру и жениться надумал. А тебе он уже сказал кое-что важное? Судя по реакции дочери, нет. Не сказал. Значит, я скажу. Лера сжала руку Феденьки. Та должна знать, что дверь раскрылась. Появился сияющий глафврач. Дамы, не помешаю. И не дожидаясь ответа, зачистил. Сразу успокою Все анализы в норме. Ничего серьёзного, абсолютно ничего серьёзного. Феденька прервала его излияние. Но от чего тогда мама потеряла сознание? То, что мама потеряла сознание, желая долбануть её папу по голове топориком для разделки птицы, девушка не ведала. Кирилл презентовал ей отредактированную версию событий. Глофврач снова зачистил О, в вашем состоянии это не особо удивительно. Вам надо беречь себя и малыша. Лера уставилась на него, как впрочем и Феденька. Малыша? Глав врач на мгновение смутился. А вы не знали? Ну тогда примите мои самые искренние поздравления. Вы беременна. Позвать счастливого отца, который изнывает в коридоре, не находя себе там места, и все рвется сюда. Да. Весело закричала Феденька. Нет. В ужасе простонала Лера. Когда Голов врач наконец удалился, Лера, безучастно лежавшая на кровати, вполуха слушала восторженные тирады дочки, ужасно радовавшейся тому, что скоро получит братика или сестричку. Лера знала, отцом ребёнка был Кирилл, ведь ни с кем иным мужчиной она последние 10 лет элементарно не спала. Но ей через пару лет уже 40. Ну и что с того? Просто поздняя, её в расчёт никогда не принимавшаяся беременность. У неё будет ребёнок от Кирилла. Точнее, снова будет. Феденька продолжала стрякать, а Лера, уставившись на дверь, за которой, как она знала, Кирилл, вдруг поняла: он монстр, он циничный монстр. он крайне циничный монстр, к тому же с кровью на своих лапах, кровью ее мамы, отца, бабушки и и ее малыша, их малыша, ее и как ни крути Кирила тоже этого крайне циничного монстра, которого она, увы, если не любила, то от которого была зависима и который был ее судьбой и предначертанием, как вероятно и она его тоже. Посмотрев на пребывавшую в эйфории Феденьку, Лера поняла: она пыталась скрыть долгие годы правду, но это ни к чему не привело. Правду скрывал от неё и Кирилл. И это было ещё хуже. Он любил её, несмотря на всё, что причинил её семье, на свой лад.